Глава 14. Миссис Элтон впервые предстала перед хайберицами в церкви. Хотя внимание многих прихожан было в тот день отвлечено от молитвы, удовлетворить своего любопытства одним лишь взглядом на женщину, сидящую на скамье, они не сумели. Посему все надежды возлагались на послесвадебные визиты. Только при личном знакомстве с женой своего викария местное общество могло определить, очень ли она хороша, просто хороша или же не хороша вовсе. Движимая не столько нетерпением, сколько гордостью и желанием соблюсти приличие, мис Вудхаус решила не откладывать посещение пастора слишком надолго. Харит она сочла нужным взять с собой, чтобы момент наибольшей неприятности миновал скорее. Входя в дом мистера Элтона, Эмма не могла не вспоминать, как гордилась своей хитростью 3 месяцами ранее, когда зашла сюда якобы за тем, чтобы перешнуровать ботинок. Ей мгновенно припомнились тысячи досадных мелочей: комплименты, стишки, нелепицы и оплошности. Бедняжка Харрит, разумеется, тоже едва ли могла позабыть всё это, но держалась превосходно. Разве что казалась несколько бледной и почти всё время молчала. Визит, как и следовало ожидать, продлился недолго, чему немало способствовало овладевшее Эммой смущение. Ум её так был занят неприятными мыслями, что она не сумела даже составить сколько-нибудь полного мнения о супруге викария, и впоследствии, отвечая на вопросы, могла говорить лишь ничего не значащие общие фразы. Дескать, миссис Элтон изящно одета и очень мила. На самом же деле, этой леди не понравилось мисс Вудхаус. Стараясь не быть придирчивой, Эмма всё же подозревала, что подлинного изящества в ней нет, а есть лишь развязность, даже несколько чрезмерная для молодой женщины, без году неделя замужней и совершенно ещё чужой для местного общества. Лицо у неё было довольно мило видно, Но ни в чертах её, ни во взгляде, ни в голосе, ни в манере держаться Эмма не усмотрела и не предполагала усмотреть ничего изысканного. Что до самого мистера Элтона, то его обращение не показалось. Но нет, Эмма не могла себе позволить ни осмотрительного или колкого замечания в адрес викария. Принимать визитёров с поздравлениями по случаю свадьбы — это всегда неловко, И мужчина должен быть воплощением светскости и такта, чтобы с честью выдержать такое испытание. Даме проще, ей помогает красивый наряд, да и застенчивость тоже считается её украшением, меж тем как джентльмен может полагаться лишь на собственный здравый смысл. Подумав о том, каково бедному мистеру Элтону находиться в одной комнате с тремя женщинами, той, на которой он женат теперь, тои, на который хотел жениться, и той, на которой его хотели женить, Эмма пошла за лучшее не удивляться ни его виду, ни слишком умному, ни избытку показной непринуждённости при отсутствии подлинной. "Что ж, мис Фудхаус", промолвила мис Смит, по выходе из пасторского дома, так и не дождавшись, чтобы её подруга заговорила первой. "И как она вам показалась? Очаровательно не так ли?" Немного помешков, Эмма ответила. Да, очень, очень приятная молодая дама. По-моему, она красиво, изрядно красиво. Одета со вкусом, платье очень изысканное. Совсем не удивительно, что он в неё влюбился. Да, удивляться не приходится. Да и мог ли он пройти мимо, когда подвернулась девица с приданным? Полагаю, вздохнула Харит. Она очень привязана к нему. Быть может, но не всякому мужчине суждено жениться на той, кто его действительно любит. Мисс Хокинс, вероятно, хотела иметь свой дом, вот она и рассудила, что лучшего предложения едва ли дождётся. Да, согласилась Харриет. Не только она, а и вообще любая женщина не могла бы мечтать о лучшем. Что ж, я от всего сердца желаю им счастья. Теперь Мис Вудхаус Я думаю, мне уж не так тяжко будет их видеть. Он всё такой же неотразимый, но теперь, когда женат, это уже другое дело. Нет, мис Вудхаус, вы и вправду больше за меня не боитесь. Я могу просто сидеть и восхищаться им, почти не страдая, знать, что он хорошо устроил свою судьбу, большое утешение для меня. Миссис Элтон показалась мне очаровательной, как раз такой, какой он заслуживает. счастливица. Он зовёт её огастой. Как чудесно. Когда Элтоны явились в Хартфилд с ответным визитом, Эмма сумела увидеть больше и рассудить лучше. Пользуясь тем, что Харриэт рядом не оказалась, а викария занимал папенка Мисс Вудхаус, могла обратить всё своё внимание на миссис Элтон, и за четверть часа беседы с ней совершенно убедилась в том, что эта женщина пустая и до крайности самодовольная, мнит себя блистательной особой, выше которой никого нет в целой округе, однако держится фамильярно и манеры имеет такие, какие прививаются в дешёвых пансионах. Все её понятия почерпнуты от людей определённого положения и рода занятий, по сему она, если и не глупа, то несомненно невежественна. Общество такой супруги не окажет на мистера Элтона благотворного влияния. Харица составила бы ему гораздо лучшую партию, не будучи умна и изыскана сама, она ввела бы его в общество тех, кто обладает этими свойствами. Но ну а миссис Хокинс, ежели судить по её самодовольству, всех затмевала в своём кругу и лучших знакомств предложить не могла. Зять, живущий под Бристлем, был главной гордостью миссис Элтон, а сам он гордился тем, что имеет собственный дом и выезд. Едва войдя в гостиную, она принялась сравнивать Хартфилд с кленовой рощей, имением этого своего братца мистера Саклинга. Усадьба Вудхаусовых казалась ей невелика, но примило ухожена. Дом построен весьма удачно и обставлен в современном вкусе. И о подъезде, и о гостиной, и обо всём прочем миссис Элтон высказалась весьма благосклонно. Ей в самом деле всё очень напомнило кленовую рощу. Сходство прямо-таки поразительное. Хартфилдская гостиная имеет в точности ту же форму и тот же размер, что и утренняя гостиная её сестрицы. Ах, неудивительно ли, до да чего похоже. Обратилась миссис Элтон к супругу: "У меня почти такое чувство, будто я нахожусь в кленовой роще, а лестница, я знаете ли, как только вошла, сейчас заметила, как эта лестница похожа на ту, расположенную точно в той же части дома. Я чуть руками не всплеснула. Ах, мис Вудхаус, для меня это истинное наслаждение вспомнить место, которое так дорого моему сердцу. О сколько счастливых месяцев провела я там в кленовой роще". Негромко, но с чувством вздохнула миссис Элтон. Поистине очаровательный уголок. Всякий, кто там не окажется, бывает поражён его красотой, но ну, а мне он как родной дом. Когда вы, мисс Вудхаус, тоже покинете ваше семейное гнездо, то поймёте, до чего это упоительно видеть то, что напоминает вам о прежней жизни. Я всегда говорю, что разлука с отчим домом одна из неприятнейших сторон замужества. Эмма дала самый краткий и небрежный ответ, какой могла дать, не нарушая приличий, но миссис Элтон вполне им удовлетворилась. Ей хотелось лишь одного говорить с самой, что она и делала. Ах, до да чего здесь всё напоминает кленовую рощу. Похож не только дом, но и парк, сколько я могу судить. Там тоже славно растут лавры и посажены также за лужайкой. «А еще я приметила большое красивое дерево и скамейку под ним, совсем как у братца с сестрицей. О, они были бы очарованы вашим имением. Людям, которые сами имеют обширные владения, всегда приятно видеть нечто в этом же роде». В истинности последнего утверждения Эмма усомнилась. Насколько знала она сама, Обладатели обширных владений обыкновенно не слишком восхищались обширными владениями других помещиков. Однако, не сочтя нужным разоблачать и без того чрезчур очевидную ошибку, только сказала: "Уверена, когда лучше познакомитесь с нашими краями, вы поймёте, что переоценивали Хартфилд, графство Сурай, богата красивейшими местами". "О да, мне это известно," Ветни случайно говорят, с урой цветник Англии. Верно. Однако мы не потому гордимся нашим краем, что нас так называют, цветником Англии, я полагаю, именуется и многие другие графства. Не могу с вами согласиться, возразила миссис Элтон с улыбкой удовлетворения. Никогда не слышала, чтобы так говорили о каком-нибудь другом графстве, кроме Суры. Эмма не успела ничего ответить, как дама продолжила. «Мои братец и сестрица обещали ближайшей весной или самое позднее летом приехать к нам в гости. Тогда-то мы и отправимся исследовать здешние красоты. Смею надеяться, нам многое удастся объехать. Ландо моего братца легко вмещает четверых, и мы сумеем увидеть многие достопримечательности. Не думаю, что весной или летом они приедут в «Двуколке». Когда приблизится время их визита, я сама посоветую им взять ландо. Так будет намного удобнее. Если ваши родные приезжают в такой чудесный край, Мисвуд-хаус, вы, конечно, захотите, чтобы они повидали как можно больше. А мистер Саклинг, кстати, большой любитель путешествий. Прошлым летом, вскоре после того, как он приобрёл ландо, мы дважды ездили в Кингс-Уэстн. Это было прекрасно. Полагаю, мис Вудхаус, что и вы с друзьями совершаете подобные экспедиции в тёплое время года. Мы находимся в некотором отдалении от тех мест нашего графства, которые бывают частой целью таких прогулок. К тому же, наше окружение составляют люди тихие, более склонные проводить время дома, нежели затевать увеселения. Ах, ничто не дарит нам такого покоя и умиротворения, как домашний очаг. Нельзя любить свой дом больше, чем люблю его я. В клиновой рощи надо мной даже потишались. Селина, отправляясь в Бристоль, всякий раз говорила: эту девушку невозможно выманить из ворот. Вот и приходится мне ехать одной, хотя и терпеть не могу разъезжать в Ландо без спутницы. «Ах, а газ-то, верно, никогда не выйдет за ограду парка по собственной воле!» Много раз повторяла моя сестрица эти слова. «И все же я не сторонница полного уединения. Полагаю, что дурно, если человек совершенно запирается от общества. Жить в свете необходимо, хотя и меру, конечно, нужно соблюдать. Однако я, мисс Вудхаус, прекрасно понимаю ваше положение». При этих словах. Миссис Элтон выразительно посмотрела на мистера Вудхауса. Состояние здоровья вашего папеньки, верно, очень вас ограничивает, от чего бы ему ни поехать на воды. Позвольте вам посоветовать бат. Уверяю вас, мистру Вудхаусу, это непременно поможет. Прежде мой отец не раз там бывал, но даже в более молодые годы море не принесло ему ни малейшей пользы. Стало быть, ехать туда теперь и вовсе не имеет смысла, так говорит мистер Перри, чьё имя, полагаю, вам не безизвестно. Ах, это очень жаль, мис Вудхаус, потому что с теми, кто восприимчив к вводам, они поистине творят чудеса. В Бати я видела множество примеров. Кроме того, сам городок удивительно приятен и непременно приободрил бы мистера Вудхауса, чьи душевные силы, насколько я понимаю, порой бывают в упадке. Ну а о том, как полезно такая поездка для вас, мис Вудхаус, я даже и говорить не стану. Всем известно, чем хорош Бат для меловидных барышень. Вы, привыкшая жить затворницей, получили бы прекрасную возможность завязать знакомство с лучшей частью тамышнего общества. Одна строчка от меня, и у вас тотчас появятся друзья. Миссис Партридж, моя ближайшая подруга, в чьём доме я всякий раз останавливаюсь, будет рада уделить вам любое внимание. Она же, как никто другой, сумеет вывести вас в свет. чаша терпения Эммы была полна до краёв подумать только чтобы она одалживалась у миссис Элтон пользуясь её рекомендацией и выезжая в сопровождении её подруги какой-нибудь вульгарной бесстырмонной вдовушки которая кое-как сводит концы с концами сдавая комнаты в наём для мисс Вудхаус хозяйки Хартфилда это было бы подлинное унижение Эмма овладев собою Однако воздержалась от резкости и только холодно поблагодарила миссис Элтон, прибавив, что о поездке в Бат не может быть и речи, и что у неё нет оснований думать, будто пребывание там принесёт ей большую пользу, чем её отцу. Дабы не позволить себе более явно выразить гнев и негодование, она поспешила переменить предмет разговора. «Я не спрашиваю вас, миссис Элтон, не играете ли вы на фортепиано. В том, что касается музицирования, молва даме обыкновенно опережает её самое. В Хайбере давно говорят об вас как о непревзойдённой музыкантше». «Ах, нет, помилуйте, непревзойдённая музыкантша, этого титула я решительно не могу принять. Уверяю вас, моя игра далека от совершенства». Только самый пристрастный судья мог дать мне такую рекомендацию. Я кричу, люблю музыку, страстно люблю, и все мои друзья согласны в том, что я не лишена вкуса. В остальном же я играю право очень посредственно. А вот вы, мис Вудхаус, я знаю, в самом деле превосходно музицируете. Это было для меня огромной радостью, огромным утешением узнать, в какое музыкальное общество я попала. Я совершенно не могу жить без музыки. Она для меня как воздух. Там, где я жила прежде, и в Кленовой роще, и в Бати, меня всегда окружали прекрасные музыканты. Посему это было бы тяжкой жертвой оказаться среди людей не музыкальных. Так я и сказала мистру Э, когда он говорил со мной о будущем моём положении. Он опасался, не затоскую ли я вдали от света в скромном доме? Ведь он знал, к чему я привыкла, и потому, конечно же, не мог не иметь сомнений. И тогда я честно сказала ему, что жизнь в провинции мне не страшна. Я легко обойдусь без званых вечеров, балов и театра. Собственное моё богатство, богатство моей души, позволяет мне не зависеть от света. Будь я бедна душой, тогда бы другое дело, что до комнат, меньших, чем те, в которых я привыкла, То и это меня не смутит. К такого рода жертвам я готова. Разумница в Кленовой роще я жила в роскоши, но заверила мистера Э, что ни два экипажа, ни просторные комнаты не нужны мне для счастья. Однако, ежели быть вполне откровенной, то, пожалуй, едва ли смогу жить, не имея рядом с собой людей, которые бы что-нибудь смыслили в музыке. Более я ничего не требую, но без неё Без музыки моё существование сделалось бы безрадостным. И мистер Элтон, надо полагать, промолвила Эмма с улыбкой. Поспешил вас уверить, что хайберрийское общество Сплош состоит из музыкантов. Надеюсь, вы не осудили его слишком строго за эту безобидную ложь, приняв во внимание то, каким побуждением он был руководим. Ах, нет, на сей счёт я не имею никаких сомнений. Я счастлива оказаться в таком кругу. Мы с вами непременно станем устраивать милые маленькие концерты. Полагаю, мис Вудхаус, нам следует учредить музыкальный клуб, который будет еженедельно собираться в вашем доме или в нашем. Ну не славный ли это план? Думаю, нам не придётся долго ждать появления единомышленников. Начинание подобного рода очень пошло бы мне на пользу, потому что заставляло бы регулярно упражняться. Мы, замужние женщины. Ох, это, знаете ли, довольно прискорбно, слишком часто бываем склонны забросить музыкальные занятия. Однако вам, столь пылко любящей музыку, эта опасность, полагаю, не страшна. Надеюсь, и всё же глядя на своё окружение, я невольно трепещу. Селина совершенно забросила фортепиано, даже не прикасается к нему, хотя прежде так чудесно играла. Тоже могу сказать и о миссис Джефферис, урожденной Кларе Партридж, и об обеих барышнях Миллман в замужестве миссис Берт и миссис Джеймс Купер. И о многих других, всех не перечислишь. Этих примеров право достаточно для того, чтобы внушить мне тревогу, Помнится, я злилась на Селину, но теперь начинаю понимать, сколько хлопот у замужней женщины. Сегодня мне пришлось, пожалуй, не меньше получаса толковать с экономкой. Но домашние дела скоро наладятся, успокоила Эмма. Как знать? рассмеялась миссис Элдон. Посмотрим. Решив, что собеседница, по-видимому, решительно вознамерилась забросить музыку, Мисс Вудхаус более ничего не сказала. После короткого молчания жена викария избрала новый предмет для разговора. Мы были в Ренделсе, застали обоих хозяев дома. Они, кажется, весьма приятные люди, и очень понравились мне. Мистер Уэстон, сколько я могу судить, прекрасный человек. Уверяю вас, он тотчас сделался моим любимцем. Но ну а в миссис Уэстон есть такая неподдельная доброта, такая материнская сердечность, какая не может к себе не располагать. Я слышала, она была вашей гувернанткой? Поражённая таким вопросом, Эмма только и сумела, что пробормотать: "Да". Однако миссис Элтон вовсе не нужен был ответ. Зная это, я не могла не удивиться, до чего благородно она держится, как настоящая дама. Всё, что говорит и делает миссис Уэстон, всегда отличалось уместностью, простотой и изяществом. Всякая молодая женщина без колебаний может брать её манеры за образец. А знаете ли вы, кто пришёл, пока мы были в Ренделсе? Эмма не знала. Судя по тону миссис Элтон, Это был старый знакомый. Но как угадать, кто именно? "Найтли!" воскликнула жена викария. "Сам Найтли? Ну не повезло ли нам? Прежде я его не видела. Меня не оказалось дома, когда он к нам заходил, и, конечно, мне очень любопытно было взглянуть, ведь он такой приятель моему мужу, мистеру Э, так часто упоминал своего друга Найтли, что мне уж не терпелось встретиться с ним". Надобно отдать моему дорогому мужу справедливость. Такого друга стыдиться не приходится. Истинный джентльмен. Он очень пришёлся мне по душе. Я решительно считаю, что у него благороднейшие манеры. К счастью, время визита истекло. Мистер и миссис Элтон ушли, и Эмма, вздохнув с облегчением, едва за посетителями закрылась дверь, воскликнула: "Несносная женщина!" Совершенно несносное. Куда хуже, чем я предполагала. Найтли, ушам своим не верю. Найтли, продолжила мысленно бушевать Эмма. Видит его в первый раз и зовёт Найтли. Да ещё и делает открытие, что он джентльмен. Выскочка. До да чего в ней всё вульгарно. Мистер Э, дорогой муж, богатство души. Эта дерзкая напыщенность, это же манство низкого пошиба. Она, видите ли, обнаружила, что мистер Найтли джентльмен, сомневаясь, чтобы он смог сделать ей ответный комплимент, признав её истинной леди. Невероятно. А я ещё должна устраивать вместе с ней музыкальный клуб, как будто мы лучшие подруги. Ей, видите ли, удивительно, что женщина, меня воспитавшая, имеет благородные манеры. Часоть, часу не легче. Никогда ещё я не видела этойкой наглости. Даже вообразить себе не могла ничего подобного. Всякое сравнение с этой особой, оскорбление для Хариет. Ах, что бы интересно знать, сказал Френк Черчилль, будь он здесь. Верно разозлился бы. Ну вот, опять я думаю о нём. Всегда о нём первым делом. В всякий раз он неизменно мне вспоминается, и я ничего не могу с собой поделать. Эти мысли пронеслись в мозгу Эммы так быстро, что когда её отец после некоторой суеты, вызванной уходом Элтонов, вновь уселся и приготовился говорить, она уже могла слушать его с достаточным вниманием. «Ну, моя душенька», — начал неспеша мистер Вудхаус, «мы, конечно, видим её в первый раз, но пока мест она производит впечатление приятнейшей молодой дамы». По-моему, ты очень ей понравилась. Правда, говорит она чересчур быстро. Такая речь несколько режет ухо. Но я, должно быть, слишком придирчив. Не люблю чужих голосов. Никто не умеет разговаривать так, как ты, бедняжка мисс Тейлор. И все же миссис Элтон кажется очень любезной, благовоспитанной молодой дамой. Несомненно, она будет мистеру Элтону хорошей женой. хотя, по-моему, лучше бы ему вовсе не жениться. Я извинился, как только сумел, за то, что не мог посетить их, дабы лично поздравить с со счастливым событием, дескать, может быть, летом отважусь. Но нет, мне надлежало нанести визит раньше. До да чего неучтиво не навестить новобрачных. Однако я так немощен, кроме того, мне не нравится поворот на викареву дорогу. Мистеру Элтону это известно. Не сомневайтесь, он охотно принял ваши извинения. Да, но дама новобрачная, я всё же должен был засвидетельствовать ей почтение, мне очень неловко. Но, дорогой папа, вы ведь не самый горячий сторонник супружества, так зачем же вам непременно идти с поздравлениями к даме вышедшей замуж? Этим вы только ложно себя зарекомендуете. Вдруг кто подумает, будто вы всем советуете жениться, ежели при своём образе жизни не позволили себе пренебречь свадебным визитом. Нет, душенька, жениться я никому не советую, но не оказать должного внимания леди, тем более новобрачной, это всё же дурно. По общему признанию, новобрачная вправе ждать от других особенной обходительности. Кто бы ни были её друзья и соседи, они обязаны всюду оказывать ей предпочтение. Что ж, папа, если это не есть поощрение женитьбы, то я право не знаю. Не думала я, будто вы считаете необходимым тешить подобным образом числавие молодых женщин. Ты, душенька, всё никак в толк не возьмёшь. «Дело касается в целом учтивости и хорошего воспитания, а одобряю ли я женитьбу, это здесь совсем даже ни при чём». Мисс Вудхаус умолкла. Папенька не понимал её, и в нём уже сделалось заметно некоторое беспокойство. Ум Эммы обратился к миссис Элтон, чьё оскорбительное поведение ещё долго, очень долго занимало её мысли.